«Да только мне это не нужно!» — сказал кит, вбивая заупрямившийся гвоздь в стену. «Он очень хочет...» — продолжал старичок. «Очень хочет взять тебя на службу». «Осторожней! Что ты делаешь? Упадешь и расшибешься!» «Взять меня на службу, сэр!» — воскликнул кит, бросив работу, —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 Кому ты так бескорыстно предан? Обсуди все, Кристофер, и не спеши принимать необдуманное, опрометчивое решение. Но Кит уже сделал выбор. Правда, он стоил ему мгновенного укола, мгновенной боли в сердце, ибо последний довод мистера Гарленда нашел отклик у него в мыслях, посулив осуществление всех былых надежд и мечтаний. Однако это прошло, и Кит твердо сказал, что джентльмену с самого начала надо было подыскивать себе другого слугу. — Какое он имеет право меня переманивать, сэр? — воскликнул Кит, поработав с полминуты молотком и снова поворачиваясь к мистеру Гарленду. — Наверное, думает, вот дурак нашелся. — Он так и подумает, Кристофер. —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 Неужто мистер Авель расстанется со мной, сэр? Неужто кто другой будет так любить сад, мэм? Моя мать не перенесет этого, сэр, а маленький Джейкоб выплачет себе все глаза, мэм, если ему только сказать, что мистер Авель отпустил меня. И это после того, как он сам говорил мне на днях, надеюсь, мы с тобой долгие годы будем вместе, Кристофер. Трудно сказать, сколько времени простоял бы Кит на лестнице, поворачиваясь по очереди ток хозяину ток хозяйке, и большей частью не в попад, если б Барбара не появилась в эту минуту в саду с известием, что из конторы прислали посыльного с запиской, которую она и подала мистеру Гарлинду, бросив при этом недоуменный взгляд на ораторствующего Кита. А! -а, -а! воскликнул старичок.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 который с важным видом шествовал по садовой дорожке в шляпе, сдвинутой совершенно на бекрень и свисевшими из-под нее длинными патлами. — Надеюсь, сэр, видеть вас в добром здравии? — провозгласил этот джентльмен. — И вас тоже, сударыня. — Прелестный домик, сэр, а местность просто очаровательная. — Вы изволили приехать за китом? — спросил мистер Гарленд. Нас ожидает карета, — ответствовал конторщик, — великолепный рысак, серый в яблоках, если вы знаток по этой части, сэр. Сославшись на свою полную неосведомленность в подобного рода делах и пожалев, что не сумеет оценить все достоинства серого в яблоках, мистер Гарленд отказался от его осмотра, а вместо этого предложил мистеру Чакстеру легкий завтрак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 а не включая, как уверяли некоторые чудовищные лгуны драгоценности, духи, пудру, до да париков, пяти лакеем, и две ежедневные смены лайковых перчаток пажу. Заверив старичка и старушку, что они вполне могут положиться на его полную осведомленность в подобных вопросах и не ломать больше над ними голову, мистер Чакстер угостил их сплетнями из мира театрального, а также придворного, и на том закончил эту захватывающую, интересную и блистательную беседу, которую он вел один без чьей-либо помощи в продолжении сорока пяти минут, если не больше. Ну, а теперь, когда моя коняшка малость отдышалась, сказал мистер Чакстер грациозно, поднимаясь из-за стола, мне пора и во свояси. Ни мистер, ни миссис Гарленд не стали удерживать гостя, отлично понимая, что такого человека нельзя надолго отрывать от привычной ему сферы действий. И вскоре мистер Чакстер и Кит покатили в город. Кит примостившись на козлах.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 Кит успел пообедать, выпить чаю, прочитать в юридическом листке и почтовом справочнике статейки более легкого содержания и несколько раз вздремнуть, прежде чем джентльмен, с которым он виделся здесь третьего дня, в страшной спешке влетел в контору. Он заперся с мистером Уизерденом у него в кабинете, и туда же спустя некоторое время был вызван мистер Авель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 «Мисс Нелл, сэр, она-то меня, конечно, вспомнит, но старый хозяин... Не знаю, почему, сэр, да этого никто не знает, после своей болезни и слышать обо мне не хотел. Мисс Нелл сама меня просила, чтобы я не показывался ему на глаза. Как мне хочется поехать, я выразить не могу, но право, сэр, лучше не надо».